Глава двенадцатая. Безымянная команда, название все еще временное. Через час после спасения большой суеты. В штабе по одну сторону длинного стола сидел прикованный наручниками к спинке стула Касим, по другую — члены безымянной банды. С торца стола стоял генерал Шапи Магомедович. Все ждали завершения телефонного разговора мэра. Тот, отойдя в угол палатки, в основном слушал и соглашался. А когда вернулся, последние переговоры начались. «Радуйтесь! Радуйтесь! А на что, Надежда? На голосование? Согласен, документ пройдет наверх и по закону будет рассматриваться месяца два. И то в лучшем случае. А что дальше? Со мной или без меня Голден Сити заполучит это место?» А все потому, что оно принадлежит нам, по закону, поняли? Вы клопы. Раздавил бы вас пальцем до да руки в наручниках. Он прав. Мы выиграли пару месяцев, — согласился мэр. А как же мнение народа? Да буквально каждый россиянин за спасение дерева, — возмутилась Натали. — Девочка, девочка, — снисходительно сказал Касим, — я открою тебе тайну Руси-матушки. Тайну, которую никто никогда не озвучивает, но все знают. Народ все стерпит. Секрет лишь в том, чтобы делать все постепенно. Если взять вас теперешних и пятилетней давности, ты удивишься, сколько всего у тебя было и сколько теперь нет. Отбирать надо постепенно. Валерия понимает, о чем я говорю. Последнее, что вам нужно на этой земле, это свобода. Вы сами хотите, чтобы вам указывали, как жить, брали вас за ручку и провожали. И цена этому удобству, опять-таки, свобода. Но не дадите вы сегодня убрать дерево. Ничего. Завтра уволят вашего мэра. Через неделю придет новый. Еще через неделю мы его обработаем, и он подпишет гребаную бумажку. Что еще? Общественное сознание? Пиар-машина, пара сотен миллионов рублей и еще два месяца. И вы сами придете рубить это дерево собственными топорами. Человечество — это стадо баранов, потому что тупое. Но самое главное, оно все стерпит. Главное — решать вопросы постепенно. Но если мы срубим дерево завтра, то вы начнете возмущаться, вначале активно, потом менее активно. И что? Через месяц вы замолкнете. Так создан гражданин любой страны. Так что не надейтесь ни на какие сотни тысяч, миллионы голосов. В итоге всё будет так, как захотим мы. А народная поддержка — вещь сомнительная. Сегодня и есть, завтра нет. Тебе ли не знать, Натали? Дайте миллион подписчиков». Я ответил на все ваши вопросы разом. Кто остался? «Генерал через денёк будет отправлен в отставку. Мэр уйдёт с поста после праздников. Этот вопрос уже решён. Кажется, всё». Все, все удивлённо посмотрели на мэра. Тот молча глядел в одну точку. Все находящиеся тут прекрасно знают, что я выйду через неделю. Эти наручники — ничто для меня. А знаете, что я сделаю потом? Вернусь и срублю дерево. Без документа. Плевать. И что вы будете делать? Жить на дереве? Охранять месяцами? Годами? Это я гипотетически. Вы-то будете в тюрьме. — Если надо, то найдутся готовые жить на дереве, — ответил Шамиль. Кто — Кто-кто? — А вот ты точно не будешь. Ты получишь свою десятку. И мы оба это знаем. Этими словами Касим заткнул Шамиля. — Сторожите дерево сколько хотите, но рано или поздно я его срублю. Приду и... — Приходи, — перебил его мэр. — Я буду там наверху. Шесть дней в неделю точно. — О чем ты говоришь? — Формально это место передано вашей компанией городу в безвозмездное пользование пока вы не решите вернуть его обратно и пока не получите разрешение администрации на строительство. Вы это сделали, потому что были уверены, что какой бы человек не занял кресло мэра, он всегда будет своим, или чьим-то родственником, или чьим-то ставленником, или имеющим ценник. Я вас понимаю, когда вы купили эту землю, ценник тут имел каждый, начиная с главы республики, и поэтому вам было все равно, кто окажется мэром». Ну, что я могу сказать? Времена изменились. Избушка завтрашнего дня, кабинет мэра. Я же говорил тебе, пока я мэр Махачкалы, дерево будет стоять. Представитель застройщиков дослушал речь и громко рассмеялся. Так я же тебе и пытаюсь объяснить. Ты все правильно разложил, особенно то, что касается кресла мэра. Тебе осталось десять дней. Хочешь провести праздники на дереве? Вперед! Не простудись. Ты прав, я знатно накосячил сегодня. И я не буду по второму кругу таранить дерево, я просто подожду, пока тебя не заменят на Расула или кого-нибудь более сговорчивого. В любом случае дерево не простоит дольше трех месяцев. Я просто дождусь, пока народ забудет, а народ, как вы знаете, всегда забывает. Эти слова добили всех. Крыть было нечем. Но мэр продолжал улыбаться. Знаешь, кто сейчас звонил? спросил он. Мне плевать, хоть сам президент. Мы построим на этом месте бизнес-центр. Мэр улыбнулся шире. Сам президент? удивился Касим. Да, он. И что говорил? Похвалил, пожелал удачи и передавал привет главе республики. Кстати, оставил контакты помощников, чтобы я звонил, если что-то потребуется. У вас отношения с главой, так сказать, ближе, чем у меня, так что можешь передать привет сам. А я подожду своего извещения об увольнении. Касим сглотнул. Нам есть, что еще обсудить. Касим молчал. — Ну ладно, если разговор закончен, идем оформляться. Генерал указал Касиму на выход и они ушли. — Президент, значит, — пробубнила Валерия. — Ну, значит, никто не рискнет вас уволить. Слушай, брат, перезвони ему, скажи, чтобы никто не трогал дерево, — предложил Муртуз. Мэр, задумчиво глядя на выход из штаба, молчал. — Никто не звонил, да? — догадался Шамиль. — Никто. Но знаете, что я понял, пока работал с высшими должностными лицами? — и нашего, и федерального уровня. Чем выше твой статус, тем более ты труслив. Не думаю, что кто-либо из них будет уточнять у первого лица страны, звонил ли он мне. С вашего разрешения мне надо заняться отцом. — А как его зовут? — спросил Юсуп вслед. — Аси? Он постоянно произносил это имя. — Аси? Как он называл мою мать? Асият. Исаий Исаич улыбнулся, взял отца за руку и повел к выходу. «Чем бы все не закончилось, спасибо, что спасли дерево». Безымянная банда немного помолчала. Это и был тот случай, когда тебе просто достаточно молчать рядом с кем-то. Этому они обучились на большой суете. «Я так полагаю, надо как-то завершить эту главу», — предложил Юсуп. «Вы не против, если на правах фальшивого лидера я начну?» «Давай, братан, скажи что-нибудь мощное», — предложил Муртуз. Шамиль и Натали кивнули, а Валерия буркнула в своем стиле. «Валяй!» «Я вот что подумал, пока падал вниз. Расстояние знатное, времени было достаточно». «Жизнь пролетела перед глазами», — усмехнулась Валерия. «Да-да, почти». Точнее, я не знаю. Это было как сон. Я просто не могу вспомнить, что я тогда увидел. Не могу вспомнить. Как сон, понимаете? Но важнее то, что я почувствовал, когда приземлился, когда понял, что жив. Я почувствовал, что умер. Точнее, осознал, что сам убил себя прежнего и переродился. Это может звучать смешно, и я не против. Смеетесь, ведь и мне смешно но я переродился и прямо сейчас ощущаю это. И знаете, друзья, чем бы все это для нас не закончилось, я умер и хочу снова жить. Это прекрасное чувство. Надеюсь, что вы тоже чувствуете нечто подобное. Я тоже хочу жить. За слова отвечаю. Особенно после этой шайтан-машины, согласился Муртус. «Вероятно, мы все изменились, там, на дереве», — подытожила Валерия. «У вас пять минут», — сказал офицер, заглядывая в штаб. «Ну ладно, это было хорошее приключение. Того, что было, у нас не отнять», — добавила Валерия дрожащим голосом и улыбнулась. «Черт возьми, совсем обмякла». «Перед смертью не надышишься», — подвел черту Муртуз и с усилием поднялся со стула. «Увидимся, народ». Лера, спросила она, вытирая салфетками слезы. Как называется дерево? Большая суета. Доволен? Усмехнулась она. Мощное название, не? И тренер, хромая, вышел из штаба. Муртус, который и не Муртус вовсе, получил четыре года заключения в колонии-поселении с учетом времени, проведенного в сизо, а также инвалидности и в особенности из-за ранения полученного по неосторожности военных и статуса ополченца, а также принимая во внимание хорошее поведение, он покинул колонию через год и четыре месяца. Следующий год приводил себя в порядок, сходил на свидание с Валерией, об этом далее. Затем благополучно вернул супругу и дочь. Решил написать книгу. Пока не дописал. «Я немного боюсь», — сказала Натали. «Посмотри на меня, моя девочка», — сказала спокойно и твердо Валерия, взяв ее за руку. «Худшее в таком положении — это страх. Ничего не бойся. Мама же, ничего не бойся», — отрезала Валерия и обняла ее. «Я не буду тебе говорить, что все будет хорошо. Не буду тебя обманывать. Я не знаю, чем все закончится. У меня богатый опыт арестов, но эта ситуация совершенно нестандартная». Поверь мне, то, что ты сделала за эти три дня, это больше и важнее, чем все, чего добились эти распуфыренные пустышки из соцсетей, на которых ты пыталась равняться. Ты абсолютная звезда. Это дерево превратило тебя из гусеницы в бабочку, и теперь весь мир знает, какая ты на самом деле. Больше не нужно притворяться». — Будь я моложе лет на тридцать, сорвался бы за тобой на край света, — сказал Юсуп, улыбнулся и тоже обнял ее. Мокрое пятно от ее слез осталось у него на груди. Она подошла к Шамилю и робко спросила. — Без обнимашек? — Желательно, — улыбнулся он. — Что бы ни произошло, не сомневайся ни в чем. Ты все сделала правильно ты намного больше, чем все то, что они для тебя приготовили. — А что будет с тобой? — спросила она взволнованно. — Все, что уготовил Бог, — ответил он. — Иди и позвони маме. Наталья кивнула и покинула штаб. Наталья Шелестова была приговорена к двум годам условно и к трем месяцам исправительных работ. Все это время она вела видеоблог на Ютубе, который назвала «Девяносто суетливых дней». За это время она набрала три миллиона подписчиков и привлекла более десяти миллионов рублей на благотворительные проекты. А когда условный срок закончился, удалила блок. «Думается, я следующий», — грустно выдохнул Юсуп. «Валерия, пусть ваши очи по мне не слезятся». «Заткнись, пожалуйста», — шмыгнув носом, она обняла его. — Только попробуй себя убить. Достану, оживлю и убью сама. — Нет уж, теперь только жить, — сказал он. — Шамиль! Тот протянул руку, и актер пожал ее. — Есть мощная цитата напоследок? — спросил Шамиль и улыбнулся. — Мне кажется, довольно цитат. Самое время говорить от себя. Шамиль кивнул. — Для меня честь быть с тобой знакомым. Все будет хорошо, Шамиль. «Если кого Бог и хранит, то это тебя». Юсуп вышел из штаба. Юсуп Курамагомедов получил четыре года колонии-поселения, два из которых условно. Он организовал в колонии театр, в котором играл все главные роли. Получил несколько призов за творческие конкурсы, проводившиеся в ОФСИН. Еще до выхода на свободу получил также из десяток предложений сняться в кино Отказался от всех, так как предпочёл, следуя совету Шамиля, поработать в детском театре. Костюм Деда Мороза актёру из кукольного театра он вернул, но свои шмотки обратно не получил. Те были проданы в интернете за 300 тысяч рублей. На момент выхода из тюрьмы ролик с неудачным признанием в любви собрал полтора миллиарда просмотров. «Дамы, вперёд!» — предложил Шамиль. «Я пойду» но потому что сама уже хочу со всем этим закончить, а не потому что дамы вперед, — ответила Валерия. — Ну да, — улыбнулся он, — вам мои наставления, наверное, не нужны. Мне ничего больше не нужно. Я получила все, что хотела. Эти засранцы не отберут у меня больше ничего. Я давно не чувствовала радости. Давно такого не было, чтобы я понимала, что впереди меня ждет что-то хорошее, Да и вряд ли стоит рассчитывать, что завтра все войны закончатся, но у меня теперь есть то, ради чего стоит жить и бороться. Скажи честно, это ты отправил письмо, чтобы позвали мою дочь? — Без понятия, о чем вы, — улыбнулся Шамиль. — Мне кажется, это уже и не важно. Надеюсь, что мы еще увидимся, и у нас будет возможность поспорить о чем-нибудь. — Надеюсь. — Шамиль, хочу сказать, я думаю, что у тебя... — Не надо, — отрезал Шамиль. «Все в руках Всевышнего. Я устал ждать их решения. Целый год. Иногда я думал, что они растягивают процесс, наслаждаясь моим состоянием. Может, так и есть». «Может, не знаю. Но я не собираюсь опускать руки. Вы были правы, сказав, что я немного сбился с того пути, которому учит моя религия. Я слегка утратил веру в будущее. То, что случилось сегодня, да и вообще в течение всех этих дней, Напомнила мне, что надо бороться до последнего, и тогда, если так будет угодно Всевышнему, я добьюсь справедливости. — Удачи, Шамиль, — сказала она, вздохнув. — Она ни при чем, — усмехнулся Шамиль. — Откуда ты знаешь? Может, твой бог ее и дает, — ответила она и вышла из штаба. Валерия Занозиева получила два года колонии поселения, но вышла через год, так как все это время находилась под арестом, из расчета один день под стражей равен двум дням колонии поселения. Семья приняла ее такой, какая она есть, и Валерия продолжила свою правозащитную деятельность, наживая себе новых и новых врагов, но делала это более обдуманно, так как теперь ей было что терять. Ну, или ради кого? жить. Один раз она сходила на свидание с тренером Муртузом, которого на самом деле звали по-другому, но они решили остановиться на этом имени. По крайней мере, пока идёт свидание. Прошло весело. Один раз сходила на свидание с Юсупом. Закончилось тем, что оба попали в полицейский участок. Он на пьяную голову вызвал на дуэль администратора кафе из-за того, что тот попросил Юсупа Не исполнять тут по-братски. А Валерия тоже не слишком трезвая, оскорбила немалое количество раз представителя правопорядка, который пытался вразумить Юсупа. Почти пошла на свидание с генералом, но вовремя одумалась. Генерал, кстати, уйдя после большой суеты в отставку, занялся разведением бычков и всегда называл день увольнения лучшим в своей жизни. Зачем-то еще раз женился с одобрения Валерии. Шамиль просидел некоторое время в опустевшем штабе. Выходя, он увидел в самом углу доску, на которую магнитиками были прикреплены фотографии членов безымянной банды. Под каждым фото фломастером были сделаны записи с предварительными данными, обвинениями, да и просто заметки. Напротив своего имени он прочитал зачеркнутое слово «террорист». Шамиль получил 8 лет колонии строгого режима по обвинению в экстремизме. Через 4 года борьбы за свои права добился оправдания. Подставившие его люди до сих пор находятся якобы в розыске. Суд решил, что 4 лет заключения достаточно, чтобы простить ему порчу имущества и планирование захвата большой суеты. Камеры зафиксировали, что он первым поднялся на дерево в ту ночь, а значит был организатором. В день выхода на свободу ему исполнилось 32 года. Еще через полгода он женился на однокласснице, в которую был давно тайно влюблен. На решительные действия его сподвиг, нагоняя тренера, а слова признания написал, явно перестарался в эпитетах, Юсуп. Заслуженный артист Республики Дагестан и тренер по борьбе, находившийся случайно на соседней скамейке парка, Поставили разные оценки признанию Шамиля, и поэтому подрались. Никто не пострадал. Ну, почти. Как на дереве оказался старик, до сих пор неясно. Как и неясно, почему высококлассное немецкое оборудование вдруг вспыхнуло и вышло из строя. Эту взрывоопасную тайну безымянная банда унесла с собой.